Глава 13. Всадники ахнули, подались назад. Кони приседали на крупы, храпели, раздирая рты у делами их кое-как остановили. Лицо усадников белые, а глаза стали размером с их выпуклые щиты. Богдан удержал коня, тому передался страх всадника. Всем стоять. А ты, пришелец, скажи, зачем тебе жезл, если уже владеешь Мощью богов. Торгитай ответила, пережжая мрака, не обращая внимания на чайные знаки Олега, не выказывая своей дурости. Это не та мощь, Богдан спросил озадаченно. Как это? Это убивает, ответил Торгитай чистым детским голосом. Я не хочу убивать, а жезл, не знаю, но я оставлю меч, я же левити в обмен на жезл. садники суетились, перемещались, что-то выкрикивали сорванными голосами. Богдан поднял руку: "Тихо. А вы странные. Если пропустим к дереву, в самом деле, оставите меч". Мрок показал дурню кулак размером с детскую голову, но Тургита ответил без колебаний, даже с облегчением, с радостью: "Я не люблю этот меч".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 Олег смотрел в хмурые напряжённые лица, сжимался от страха. Четверых легко истыкать стрелами, но не стреляют. Даже мечи вложили в ножны. Наивная дурость Таргита оказалась сильнее его мудрости и отваги Мрака. Правда, сам Таргит ещё меньше понимает, почему не тронули. Но дорога к дереву открыта. Когда стража дерева осталась позади, Мрак вздохнул, словно свалил с плеч горний ребет, сказал с великим облегчением. Здорово ты их накалол, Тарх. Поверили? Таргитай поспешно спрятал дудочку. Я в самом деле оставлю меч. Дожалекая амазонка подпрыгнули в сёдлах, а Мрак вытершил глаза. Сдурил. А что? Мрак, твоей секирой можно хотя бы лес рубить или дрова колоть. А меч убивает, и только людей. Олег смолчал. Люди бывают разные, иных убивать, спасать целые племена. Мрак же покраснел, голос стал угрожающим. Таргетай, мы уцелеваем чудом до подурости. Умные уже бы сгинули. Нам щепка может спасти шкуры, а ты от такой штуки отказываешься. Даже боги не брезговали, а ты белых ручек морочить не изволишь. Ладно, хворость-то нарублю своей благородной секирой. Алегу хватит всей его мощи волхвады ворожечь костёр без огнива вечно теряет, спасибо лиски, находит и незаметно кладёт ему в сумку. А вот тебе выпала дурню редкая удача рубить и крушить врага. Твердитай подумал, двинул плечами. Не понимаю такой удачи. Мрак всплеснул руками. Дурень, это же всем понятно. Об этом даже песни поют, вспомни странника. Тебе же самому нравятся песни про поединки, кровь из ран, битвы с великанами, схватки со змеями, спасать девок из плена, крушить и не звергать. Нравятся, ответил Торгитай. Я тогда ночью не спал, его песни в ушах звучали. Песни про битвы с фрагами нравятся, а вот самому биться не нравится. Боги, если бы это сказал Олег, мрак. Я слишком глуп, чтобы чувствовать страх. Ну не люблю убивать, жалко. Если бы убивать, чтобы не умирали. <свят> Мрачно глухо захохотал. Рассмеялся я Олег. Звонко залилась смехом, как серебряный колокольчик лиска. Таргита ехал с наступленным лицом. Смеются над ним. Затем заулыбался весь рот. Его глупое честное лицо стало совсем счастливым, светлым. Мрак оборвал смех. Далеко впереди вился столбик черного дыма. Остальные умолкли, видя его насупленное лицо. Обратень оглянулся на маячивших далеко позади всадников. Видите, опять стражи? спросил Олег. В чешуе и с когтями. Змей, помните? Для чего же нас пропустили, спросил Тургитай недоумевающе. Может быть, чтобы посмотреть, как змей сожрёт жизнь скучную, забав, мало глазу отдохнуть не на чем. Тургитай хлопал глазами, не понимая. Олег подобрался на пряксе. Страшное заклятие не поможет. Нет такой трещины, чтобы провалилось мировое дерево, да и жезл тогда пропадёт. приблизились в клубах черного дыма начали проскакивать багровые искры мрак все темнел Таргитай перехватил его злой взгляд брошенный на меч людей гад сечет еще как сечет а самого гада до да такого крупноватого не берет хоть плюй на него огни дающий определил Олег Он спешно листал книгу. "Против простых драконов знаю, против крылатых знаю. Знаешь?" спросил тордетей с недоверием. "Но «Ну, пользоваться не умею", признался Олег. "А вот против огнедышащих даже не видел отворота". "А был бы ты его опять перепутал бы с чем-нибудь", сказал Мрак. "Хватит с нас жаб с неба", Лиска сказала с негодованием. Это даже хорошо, что перепутал. Да ладно, ладно, сказал мрак. Всё, что не делается, к лучшему. Вот тарах вообще такое брякнул, что и на голову не налезит, а нас даже не разнесли на клочки. Дурацкий мир, в котором живём. В другом давно бы прибили. Таргита любувно щупал додочку, улыбаясь своим мыслям. Сказал рассеянно: Вообще-то он мне нравится. Мрак с Олегом переглянулись. Мрак безнадёжно махнул рукой. Олег сказал с неуверенностью: "Мне вообще-то тоже". Таргитай поднял с дудочку к губам. А я, будь богом, всё-таки сделал бы лучше. Лиска происнула Мраку, показалось, что даже кони заржали, жеребец под ним зашатался, едва не упал от смеха. Алень, куда бы дел? спросил мрак очень серьёзно. Она же родилась раньше тебя. Сперва, говорит, Лень, потом ты. Тургитай почесал в затылке, задумался. Дальше ехали под насвистывание на дудочке. Змей певца не страшил. До него ещё вёрст 10, а так далеко стоит ли заглядывать? Пусть под ним конь ломает голову в грядущем. Она у него большая. Да ещё Олег. И сохнет ежели не дать разобрать завтрашний день по щепочкам. Дым стал рыже, чёрный превратился в сизый, затем вовсе в белёсый. Огонь исчез, вскоре все рассмотрели у подножия дерева нечто зелёное, похожее на ящерицу размером с сарай. На спине бугрился неопрятный горб. Невер не сразу узнали сложенные крылья. кожесты определил мрак, как у Олега. И летает, наверное, предположил добрый Тордетай, также замечательно. Наши вещи птах огнём не дышит, сказал мрак. Он бросил взгляд на Волхова. Тот, судя по жестам, убеждал лиску держаться позади. И если созмеем, что случится, то чтобы не встревала двое мол в драку, а третий Третьи в другое место, тем более женщина, хоть и злая. Мрак понюхал воздух. Привстал. Не успеваем в потемках не наступить бы ему на хвост. Привал, ребят. По дороге встречали странные холмики деревянные, иной раз до половины вбитые неведомой силой в землю. Олег первым догадался, что к чему. Всё рассматривал, потрясённо, потом привык даже. Он сейчас же мрак один такой холмик умело надсёк, дерево твёрдое как камень, поджук стружку. Затем подпалил весь холм, древесную чешуйку, что свалилась с дерева. Странное дерево горело мощно. Степь осветилась на сотни шагов, от жара не вretryжды отсаживались. Мрак поджарил добытых по дороге дров, вывалил в золе пепел оказался ещё слонее, чем от простого дерева. В ночи вылез степные звери, над головой проносились тёмные тела, огонь вспыхивал, однажды раздался страшный крик полный ярости, запахло палёным. Задницу припалил. Меланхолично заметил мрак. Получилось бы у нашего волхва зайца из-под небес бьёт без промаха. Алиг летает. согласился Таргита из завистью. Уже здорово. А что иной раз мордой Озьм так своей же мордой и не из под самых облаков, а то бы убился. А голова у него, хоть и волк, крепкая. Олег морщился, юрзал от такой защиты. Хотать по волчьи приходится, а вы зубы скалите. Как пройдём мимо змея? Почему никто даже не думает? Тарг, понятно, но ты, мрак. Мима удивился мрак. Разве такой пропустит? Такого надо бить по голове. А вот как думай ты? Я всё время об этом думаю. Да? Удивился мрак снова. Покосился на разрумянившуюся у костра амазонку. Всё время про змея думаешь? Да, ответил Олег Сердита. Мой задум пройти мимо него в потёмках. Змей тоже должен спать. Все звери ночью спят, кроме ночных, конечно. А змей, ящурки и гадюки ночью спят им холодно. А змей это большая ящерка или крупная гадюка? Мрак с сомнением поскрёб когтями волосатую грудь. Да? Такому сараю мороз не помеха. Разве что привык, маленьким был и шкурков он, как у тебя, так себе среди лета замерзал и заблевал, ежели шилуди выму родился. Мясо пахло вкусно, а после долгого перехода сожрали и косточки. Лиска вслед за неврами расстегнул пояс. Легже напротив поднялся бледный, посуровевший, тяжело вздохнул, прерывисто, как после долгого плача, пошел из освященного круга. Мрак сочувствием пробормотал вслед: "Ишь, горбится, ровно коня несёт. Не любит, ох, как не любит это дело. Но что я б разлюбил", сказал тургитай. "Но что спать надо". Б. Заснул, не договорив. Едва голова коснулась земли, мрак кивнул одобрительно. "Мужчина не должен изнеживать себя, подмащивая под голову булыжники или полена, тем более сёдло". Не должен лишаться сна перед схваткой. Если ты родился, все равно умрешь. Так стоит ли хитрить, изворачиваться, трусить? Вот если бы боги отпустили человеку хотя бы тысячу лет, тогда жаль обрывать жизнь, но с облива в самом начале. Олег вышел в темень. Вскоре бесформенная тень. Взметнулось в ночное небо, от воздушной волны калыхнулось пламя, взметнулись искры тихо в ночи. Воздух не двигался, запах дерева стал мощнее. Мрак не замечал привык, лиска крутила носиком, морщилась. Длеко вверху раздался далёкий крик, слабый, замирающий. Все насторожились. Мрак буркнул: "Это не Олег". Лиска бросила благодарный взгляд: "Да, он бы не стал кричать". "Да, он бы сразу согласился", мрак, но что за сразу, уточнять не стал. Амазонка вспыхнула, Таргитай проснулся сонно, всматривался в ночное небо. "А может, на него напал кто-то?" спросил тревожно. Сам он не Мрак подумал, предположил, а если повстречал такое же волосатое, только сучку, она ему то да сё, а он яди не могу, я не совсем птица. Что тогда? Долго всматривались вверх. Мрак вздохнул. Ложись. Чем поможем отсюда с земли? Я останусь на страже от вас, всё одно толку мало. Торгитай спал непробудно, лиска осталась на ногах, вытянулась, словно могла взлететь, кулечки прижала к груди. Мрак сидел, поставив секиру между колен и подбородок упал в рукоять, терпеливо ждал утра. Белобог даст день, Чернобог придумает беду. Так и спокон вдвоем вытесали человека таким, какой ныне, злого, увертливого, отважного. хитрого, подлого, самоотверженного, готового помочь другу, а то и просто чужаку. Всё-таки люди свои, супротив них весь мир нечисть, нежить, нави, боги, маги, звери, морозы и засуха, половодье, болезни. Правда, тот же человек особо люто бьётся с себе подобным. Поди разберись. Почему боги так устроили? Себе на забавку нешто. Свитало, когда вблизи россыпи крупных багровых углей тяжело рухнуло бесформенное тело. И два кожистые крылья остинулись на горбатую спину. Мрак подхватил бледного дрожащего друга подруги. Лиска быстро, но без спешки принесла одежду, не хотя отвернулась. Ничего, ничего, сказал Олег торопливо. Замарился. Днем теплый дух от земли держит, даже подымает, а ночью намахаешься этими парусами. Спешно напялил паротки, Алиска начала разминать ему спину и шею. Олег охал, постановил, выгибался горбиком. Мрак спросил нетерпеливо: Узрел что? Олег постановил, Алиска мяла изо всех сил и раскраснелась. Мрак бросил и мы на плече вылчо души грейку. Ну спит змея, лиц не спит. Хуже, ответил Олег тихо. Покосился на спящего торгитая и понизил голос. Тамплиме, большие и малые есть змеёныши. Один на моих глазах вылупился, совсем махонький стеленка. Сейчас спят, проснуться с первыми лучами солнца. Мрак быстро посмотрел на светлеющее небо. Не успеваем, надо успеть, сказал Олег замученно. Иначе нас сегодня утром схватят люди Аги масса. Ты не представляешь, Мрак, с одним змеем сражаться немыслимо, а когда их целое стадо. Мрак пихнул ногой торгитая, лиска метнулась седлать коней, Олег туго подпоясался, кивнул торгитаю на разбросанные мешки, когда Мрак и лиска привели коней, все сразу пустили в голоп. Небо светлело через чур быстро. Из тёмно-зелёного стремительно превращалось в изумрудное. Мрак посматривал с тревогой, нюхал воздух. Олег начал сдерживать бег. "Коней оставим. Стучат как таргитаи в лесу. Перебудет змеиное племя". "Пешком?" вскрикнула лиска негодующе. "Можешь на четвереньках", приложил Мрак. "Волк прав, у меня от гроха-то копыт в ушах звенит. Это таргитаи всё одно, у змей уши получше". Хотя мне ещё ни одну не удавалось поймать за уши, даже лягушку ловил. Он спрыгнул, мигом сдёрнул седло и взвалил на плечо. Мешок и секира заняли свои места на спине. Тургитай с несчастным видом стащил седло со своего коня. "А зачем? Какие на дереве кони? Увидишь змеи", объяснил мурак терпеливо. "Скинешь седло, Не так легко убирать, да? Пробормотал Торгита, приняв всю за чистую монету. Если еще смогу таскать ноги. Мрак чмокнул коня в бархатный нос, потрепал по пышной гриве. Коня бнюхнул хозяин, на глаза печальный, понимающий, как у Торгита. Только Торгита еще и говорить умеет, хотя не умеет так быстро бегать. Возвращайтесь, а воз попадутся добрые хозяева. А вы, ленивцы. Кто останит шею сверну. Ночь зарялась вспышками огня, словно разламывалось горящее бревно, выстреливая в небо огненные стрелы. Доносился глухой рёв ворчание. Послышался обиженный визг тонкий, будто верещала белка размером с медведя.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 Воздух пропитался запахом сырой рыбы. Невры переползли через полосу влажной земли и слизи. Тот, как любопытный хомяк, старался рассмотреть страшных зверей и не спешил убраться с дороги. Полная бесстрашие дурака могло погубить всех. Да спятани, оправдывался Таргита виновата. Спят в любой вороньей стае одна бдит, прошептал мрак. Иначе бы давно перебили. у вороны. Правда, эти тоже с крыльями, но ведь не в перьях же. Олег дальше не слышал их разговоры и был близко, натыкаясь на каждую щепку, набирал в грудь воздуха для вопля. Он успешно зажимал ероц со стыдом понимал, что её трусость другого сорта. Стоило зайти сзади и сказать над ухом: "Гав!" Как подхрабрый воительница сразу образовала служа, за то лицом к лицу с опасностью, глядя ей в глаза не трусила. Вот он. Мужчина. Дальше Олег старался не додумывать, иначе от позора придётся вовсе лезть змею в пасть, разбудить, раздразить, чтобы раскрыл пасть или хотя бы зевнул и залезть. Эти сараи кажутся спящими горами, хотя бы на фоне звёздного неба выделялись. Ну и звёзд не видно в извечной тени продуба. А на спящих змеев натыкаешься на каждом шагу, возможно, на одного и того же змея, то на хвост, то на лапу. Тут кнешься головой в мягкое пузо, а когда после долгого ползания решишь, что убрался далеко и можно перевести дух, замечаешь, что оперся головой а то и локтем на его морду. Спиад, послышался жалобный шепот Таргитая. Мрак, я все пузо вытер. Перевести дух бы малость. Да нёсся сердитый шепот обратно. А поесть бы, да? Ты ещё дудку чёртова вынь! Послышался шорох, будто доверчивый таргитай полез за дудкой, а мрак ткнул его морды о землю. Олег страшно надеялся, что змеи не проснутся от грохота. Его сердце. Посмотрел вверх, хотя бы слабый блик лунного света. Но луна, как теперь кажется, взрывается в крону. Кто бы подумал про дуба? Надо запомнить и записать в мудрые книги. К счастью, земля по блеске логнилостным светом, словно раздавили мириады светлячков, слюни змеев или слиз сыхало обно. Олег заставлял себя думать о гнилушках, что падают с этой каменной горы, именуемой Продубом. Земля вздрогнула, полыхнула огнем. В небе с шипением вырос стол поранжевого огня, превратился в красный багровый и растворился в ночи. Пахнуло гнилостным запахом, следом раздался тоскливый рев. Змеею приснилось что-то страшное. Олег застыл, пережидая, пока чудовище перевернётся на другой бок. В ответ ему слышались сопение, вздохи, зверь умащивался, подгрибал лапы, хвост горестно вздыхал. "Задница мешает", подумал Олег со страхом и злостью. Всё мешало змею отпихивал камни или вбивал в землю такую же твёрдую, покряхтывал, словно от старости болели кости. Изначи послышался сердитый голос. Олег, хватит рассматривать. Торгитай давно на дереве, как деревенский кот, небось гнездо разоряет. Да понимаешь? Пробормотал Олег сдавленным голосом. Чудной зверь. В нашем лесу таких не было. На обратном пути поторчишь дольше. Да. Едва выговорил Олег по белевшим губам, совсем забыл, что еще обратно. Спасибо, что напомнил. Мрак. И я, передвигая слабевшими руками, подтащился вокруг испалинского тела. Чудовищное брюхо колыхалось, змей храпел, иногда вздрагивал и дрыгал лапами. От кого-то бежал или за кем-то гнался. Олег страшился, что зверь во сне попытается натянуть одеяло, в дурном сне ничего не пригрезится. Только бы ночь была тёплая. Шпаталон. Мрак с его волчьими ушами расслышал, удивился: это ты об этих зеленых жабах переростках заботишься, как о своих коровах или о лиске? А торги тай. Расщехеляется змея в переполошит. Я ж сказал, он птичьи гнезда зарит. Хотя какие на таком деревце пташечки, кони с крыльями, аль верблюды или змеи?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 Острый меч попал точно между пластинками змей, глухо рыкнул сквозь сон мрак, вскочил. Что за дурни? Бегом к дубу! Алексу же сам увидел в руках оборот неси Киру. За один раз стал раздраженный рев. Разбуженный змей лезал по царапанную лапу. Земля дрогнула. Олег на бегу оглянулся. Огромная туша высотой с сосну поднялась на все четыре. Земля снова вздрогнула. Змея раздраженно ударил хвостом. Догонит! Вскрикнула Лизка. Надо защищаться. Ты ему, чтоб всякий муха бросил мрак через плечо. Ладно, ладно, муха с красивыми крыльями. Сикура колыхалась на бегу, привыкшие к блёклому свету глаза улавливали слабый блики на отточенном лезвие. Мрак бежал ровно, край глаз держал Олега и Лиску. Впереди вырастала чернота, оттуда воняло теплом. Праду поддавал дневное тепло медленно и неохотя. Рёв прогремел, яростный, мощный. Сбоку земля качнулась, гупнула, взревели сразу два голоса. Олег хотел думать, что старый змей лупит молодых, мол не спите на страже. Ночь озарила, как при пожаре, пронёсся столп огня, от жара затрящали волосы, ослеплённый Олег вскрикнул, тонко завизжал Илиска, сильные руки схватили Олега, потащили, а едва тот раскрыл глаза, грубо бросили на землю. Над головой прогремел рев, воздух колыхнулся, над головой пронеслось что-то громадное, отползай, дурень, до нёсся крик мрака. Сухо стукнуло, словно деревом ударили по камню. Олег откатился, взвился на ноги, выставив перед собой посох. Змеи полз на мрака, но тот следил за страшной пастью. Голова чудовища раскачивалась на длинной шее. Змеи выпускал горящие клубы дыма, но не выдыхал во всю мощь. Старался поймать мрака поточнее. Бережет огненные стрелы, понял Олег. Они в нем откуда-то берутся. Не может же все время метать огонь. Мрак! закричал он. У него в пузе одна-две стрелы и вымане пусть выстрелит пустой, не такой страшный. В пузе две, а за щеками две по восемь, крикнул Мрак. Он увертывался, падал. Блестящие волчие глаза ни на миг не оставляли чудовищного зверя. Да и лапы не отвалились, и зубы не выпали. Пасть змея в длинных, как мечи зубах, а голова укрыта костяными плитами толщиной с дубовые лавки. Крохотные глазки прятались в ямках, сверху нависали костяные выросты, с боков и снизу пещеры глаз защищали толстые кости. Он не уязвим, вскрикнул Олег в отчаянии. Зато мы, крикнул мрак утешающий, на один кутний зуб. Змей плюнул огнём, по земле пролегла опалённая дорожка. Мрак увернулся с трудом, будто огонь побольше охватил бы с головой. Сверху раздался тонкий вскрик, на спину змеи упало бревно. Зверь не повёл и головой. Мрак закричал: "Кидай на шею тонкой, как у гуся, обломится". При главе размером с сарай шея в самом деле выглядела тонкой, с дерева в два обхвата не толще. Правда, защищена чешуеками слоду не толщиной с подошву, секиры не пересечь, разве что сверху падет обломок коры со скалу. Сзади нарастал топот, земля качалась. Олег увидел факелы, те приближались чересчур быстро. Сиплый рев, сперва сонный и раздраженный, стал свирепым. Звери почуяли добычу. Сверху тонкий голос виричал: сделайте что-нибудь. Зверь оставил ловить мрака, хотя почти схватил, а мрак споткнувшись упал перед змеем. Змей же с обиженным рёвом метнулся в сторону. При свете вспыхнувшего факела совсем слабого багрового, как затухающие угли, Олег увидел белое перо в ноздре змея. Беги, зарал он, он за тобой! Мрак быстро подхватился на ноги, в руках оказался лук, три стрелы свиснули одна за другой, он отбежал в сторону и выпустил еще две. Змея взревел громче, оставил лиску тала та малая, а его панцирь оставшиеся стрелы повернулось к Мраку, а Леки нылся клинки и потащил к темной стене. Они успели проскочить под широким носом другого змея. Сзади дахнуло огнем, высветилась темная изрытая щелями. Стена. Сзади раздался натужный рёв, земля затряслась под ударами тяжеленных лап. "Ливье, Ливье", орал сверху Таргитай. "Там щель. Он же вам помог, осветил". Олег на бегу забросил девушку в тёмную трещину. В спину страшно ударило, он влетел, в след сбил с ног. Сквозь грохот в ушах ощутил маленькие сильные руки. Грудь разрывалась от дыма и едкого запаха, глаза жгло. Закашлялся, едва не выплюнул легкий. Лизко кашлял еще отчаяние, но упорно оттаскивал от входа, где скреблась чешуйчатая лапа с гривно, пыталась протиснуться. Когти величиной с ножи скребли края камня.